Его светскому владыке было о чем подумать и над чем поломать голову. Роман Диаген, воин по призванию, боец по натуре истинный патриот в душе, пусть и происходил из армянского рода, но любил новую родину всем сердцем и искренне болел за нее душой. Да и как не болеть, когда недавно еще могучая держава, выстоявшая под ударами древних готов, пережившая набеги славян и вековое противостояние персам, сумевшая наконец остановить яростный натиск арабов, разваливалась изнутри. Константинополь, блистательная столица некогда огромного государства, превратился в страшного и безжалостного паука, сосущего кровь из провинции. Деньги стекались в город широкой полноводной рекой, но тратились не на снаряжение новых тагм или строительство кораблей, нет. Они тратились на увеселение придворного окружения последних императоров, погрязшего в роскоши и разврате. И как бы много не было собранными богатства, они не могли насытиться.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 Из Константинополя диагент привел с собой столичный кавалерийский тагмус Холов и арифмов и пять сотен воинов личной стражи, тагмус-тратилатов, доведя таким образом число взятых в поход клебонофоров до полутора тысяч бойцов. И этот бронированный кулак дополнял пятисотенный отряд франко-норманской конницы под предводительством де Бойоля. Пеликефорес Фрура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 Для кавалеристов-трапезитов лошадей закупали у скифов, а для большинства ополченцев из пополнения приходилось изготавливать оружие или править имеющееся старье. Несколько недель прошли в бесконечных изматывающих тренировках. Новоиспеченные скутаты учились маршировать, строить стену щитов, синхронно колоть пиками, делать в строю проходы для таксотов или коридоры для всадников. А последние отрабатывали взаимодействие с пехотой и различные тактические маневры, как то —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 В итоге все эти приготовления купились сторицей. В начале прошлой зимы Базилев скрытно вывел 20-тысячную армию из лагерей Вифинии и горными проходами провел ее в Афригию, занятую в то время агорянами ар-Параслана. Бросок арамейского войска стал полной неожиданностью для мусульман, кто успел уйти от отрядов трапезитов, веером разошедшихся впереди армии Диагена, Тот спешно отступил. Кто не успел, тех не щадили. Но и отступая, враг стягивал свои силы воедино – и у Киликийской Себастии решился дать бой. Битва началась традиционным обстрелом конных лучников-огорян. Слитыми залпами им отвечали таксоты, вставшие за плотной массой скутатов, построившихся черепахой, вот где пригодились многодневные тренировки. Противостояние было равным. Противник превосходил в числом и отправлял стрелы в полет с невероятной скоростью. Но ведь и император не зря уделил особое внимание формированию корпуса лучников.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 Император вывел свою рать в Армению и осадил крепость Охлад. Сильная твердыня на берегу озера, названного греческим историком Страбоном Арсене, служила ключом к системе пограничных византийских укреплений, а кроме того, была перевалочным пунктом для каждого вторжения агарян в империю. Ее стоило взять, но одновременно с этим часть своих сил, преимущественно легких всадников, Роман отправил в Миндию. Зачем? А за тем, что уже не хватало припасов для содержания всей рати в одном месте –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 Клин закованных в кольчуге всадников, ударивших в копье, опрокинул порядки агарян. Одновременно с этим Базилевс начал резко смещать клебанофоров на правый фланг. Противник разглядел этот маневр. Понимая свою уязвимость, мусульмане стремительно отступили, вскоре оторвавшись от погони. Уж это у агарян получалось действительно хорошо. Однако их потери от залпов таксотов были весьма велики, а удар франков и норман отрезал часть воинов от основных сил.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 Или возрождение флота, или возрождение армии. То есть, на самом деле вопрос этот никак не стоял для спасения империи прежде всего необходимо боеспособные войска, что тогда, что сейчас. Скрепя сердце, диаген был готов пожертвовать Барии Апули, где жило греческое население, держащееся за Византию. Так же как признал захват русами катепанства Херсоны и Сугдеи, потерю Готии в Таврии, не заключив прочий мир с их архонтом Ростиславом. Но у него не было флота, а значит, не было и возможности вернуть и защитить удаленные анклавы империи. Однако еще зимой прошлого года все неожиданно переменилось. Дождь республики Святого Марка Доминика Конторини предложил Базилевсу помощь в борьбе с норманами. Это был вовсе не щедрый жест доброй воли, венецианец преследовал свои интересы. Ведь в случае захвата Бари Гвискар получал мощную военно-морскую базу в Апулии на юго-восточном побережье Италии.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 Сильный боевой флот островного анклава оказал существенную помощь еще Юстиниану в войне с готами, а позже венецианские корабли сражались вместе с рамейскими эскадрами против арабов. Основанные римскими гражданами, укрывшимися от гуннов на изолированных островах Адриатики, Венеция столетиями оставалась под властью Константинополя. А во время нашествия лонгобардов в город перебрались многие богатые рамеи, вложившие свои средства в развитие торгового и военного флота в будущей республике. Свою независимость Венеция получила во время противостояния империи Франков, еще десятилетиями оставаясь под формальным протекторатом Базилевсов. Таким образом, Республика Святого Марка действительно была давним и надежным союзником, связанным с Рамеями и кровным родством, а в глубине души Диагены вовсе воспринимали ее частью своих владений. По тому предложению Дожи Кантарини Роман не обрадовался, приняв ее как знамение свыше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 Хоть он и значительно подвинул семейство Дука от престола, но ведь его императрица-супруга была матерью шести детей Константина. И трое ее старших сыновей, Михаил, Андроник и Константин, приняли титул базилевца вместе с Романом. Последний получил полный контроль над армией, младшие Дуки лишь именовались императорами, но гражданская власть оказалась сосредоточена в руках Василисы. Пока Роман возрождал войско, жена сделала все, чтобы найти деньги, обеспечившие успех его походов. Однако предложение венецианцев она неожиданно отвергла, хотя Диогенный был готов его принять. Тем не менее, военному лидеру Ромеев хватило ума не пытаться оспорить решение возлюбленной. Слишком много врагов он нажил себе в столице, а слухи о его желании свергнуть императрицу и ее старших сыновей ходили даже в действующей армии. Поэтому Роман воздержался от обсуждения союза с венецианцами до встречи с императрицей, в то же время попросив посланника хоть как-то помочь Барри в залог будущего соглашения.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 провиантам и незначительным контингентом наемников из далматских славян. Правда, очухавшиеся норманы отогнали дерзких налетчиков и блокировали экипажи торговых судов в Бари, тем самым пополнив ими число защитников города. Дож сделал первый шаг, и поспешивший вернуться в столицу Диаген принялся уговаривать евдаки уже формально подтвердить сложившийся союз. Тем более, что когда до Константинополя дошел слух о храбрости венецианских моряков, Простой народ и стратеоты горячо поддержали идею союза с республикой Святого Марка. Однако в столице всем правил не народ, а императрица ее приближенной. Василиса была женщиной умной и волевой, и первый натиск супруга, уверяющего ее в необходимости принять помощь от Конторини, отразила следяным спокойствием, подробно аргументируя свою позицию. Как оказалось, республика Святого Марка уже очень давно пользовалась значительными торговыми привилегиями в ущерб ромейским купцам.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 Нет, все равно выходило, что не так уж и мало сил для переброски в Италию, особенно учитывая их боеспособность. Вот только хватило бы их для победы над норманами. Последние, кстати, тоже воины весьма свирепые и умелые, и действия наемников Дебайоля только убедили базилевцев в справедливости данного суждения. Так что для окончательной победы венецианские галеры были просто необходимы. Небольшие, юркие галеи и мощные хиландии, копированные с рамейских драмонов. Но главное, их отлично обученные и храбрые экипажи.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 нашествие агарян прервало многие торговые маршруты, ведущие с далекого востока в азиатские фемы Империи. Теперь они сменили направление на север, проходя через земли Аланов и русов Архонта Ростислава, требующего нынче именовать себя Кесарем. Он взял под контроль все аромейские порты и крепости на побережье Таврии, и хотя он не мешал торговле, но свой интерес соблюдал крепко и быстро обогащался. При этом никаких беспошлиных соглашений с венецианцами он не заключал, что здорово мешало их торговле.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 Слово император приказал предоставить союзникам снаряды с секретной зажигательной смесью. Для себя же он велел срубить на столичных верфях хотя бы один боеспособный драмон, и с этой задачей рамейские корабельщики сумели справиться. На императорский флагман сифонофоры для распыления огнеметной смеси установили на носу и по обоим бортам, и даже на корме судна. Экипаж его составил сотни лучших гвардейцев-варягов и столько же отборных таксотов. Достаточно, чтобы отразить абордаж трех, а то и четырех нормандских дракаров. И вот сейчас этот флот приближается к баре. Корабли норманов появились внезапно, будто тени, проступившие из мрака береговой полосы. С запозданием защёлкали тетивы скорпионов на юрких галеях, засвистели канаты катапульт, отправляя в полёт камни и снаряды с греческим огнём. Но в первом залпе большинство их, сделав в небе огненный дымный росчерк упало в море. попасть по узким дракарам, оказалось не так-то просто. Особенно учитывая, что противник атакует грамотно, не кучкуясь,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 катапульты не добивают, то на флангах вражеские суда уже опасно приблизились к построению винсанцев. На вскидку их порядка 20 на каждом крыле. А ведь так, чтобы катапульты могли их достать экипажам Галии и Хеландии необходимо развернуть корабли, чего они пока просто не успевают сделать. «Противник сзади!» Диаген обернулся на истеричный вскрик, и сердце его дрогнуло. В хвост винсанской эскадры нацелилось еще порядка 30 дракаров. Похоже, Роберту пришел на помощь его брат Рожеро, приведя флот с Сицилии. Впрочем, вскоре волнение на лице императора сменилось ехидной усмешкой. Вторая группа кораблей норманов нацелилась брать на абордаж транспортные суда венецианцев. Похоже, думают, что караван везет в баре запасы провизии оружия. Ну что же, туда ему дорога. Единственное преимущество Дракаров в схватке с драмонами заключается в многочисленности их команд. Ибо каждый гребец норманов также является воином,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 Однако сейчас норманы крупно ошиблись с выбором жертвы. На каждом из транспортных судов плывет от 8 до 9 десятков отборных гвардейцев. Базилевс даже пожалел, что его драмон следует в центре построения Венецианского флота и не скоро примет участие в абордажной схватке. Но если транспортники наверняка отобьются от настигающего их сзади противника, то вот итог схватки боевых кораблей Республики Святого Марка и основных сил Гвискара далеко не определен.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 Наконец, пара Хиландии ворвалась в бойню между сцепившимися абордажными крючьями кораблей, и воины республики смело ударили в тыл влеченных схваткой норманов. Ход битвы по фронту сражений окончательно клонился в сторону союзников, а за тыл Диоген и вовсе не беспокоился. Одного взгляда за спину было достаточно, чтобы убедиться в правильности своей догадки. Дракары врага уверенно пошли на абордаж, а венецианские же команды даже не подумали избежать ближнего боя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 Половину осталось прикрыть на время замолчавшие гурабы. Казалось, после их залпа вожди врага растерялись, обескураженные гибелью соратников, успевших вырваться вперед. Но именно эта оценка оказалась сложной. Под прикрытием вовсю пылающих судов, отвлекающих на себя внимание, противник сумел перегруппироваться на правом фланге. И пять дракаров неожиданно набрали ход, обогнув Хиландию и гурабы с тыла, вклиниваясь между порядками боевых судов союзников и их транспортниками. Буквально тут же кормчие врага сумели развернуть свои корабли так, чтобы они могли в притирку подойти к левым бортам гуравов, оставаясь в недосягаемости их катапульт. При том, что команды оставшейся Хиландии просто не успевали прийти соратникам на помощь. Превратности судьбы. Единственным судном, способным помешать этому маневру, оказался Драмон Базилевса. «Налбат, веди кораблем навстречу. Но мой император...» Взбешенный диаген развернулся к попытавшемуся возразить капитану и впирил в его лицо пылающий гневом взгляд. «Я что, невнятно выражаюсь?» На уроженца Афин будто ушат ледяной воды вылили. Но Константин Налбат, проброздивший русское и римское моря вдоль и поперек, ходивший с торговцами через геркулесовые столбы к далеким северным берегам, не раз сражавшийся с пиратами греков, сарацин и варягов, не был ни трусом, ни слабаком. Высокий взлет до капитана императорского Драмона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 оставшиеся корабли противника. А между тем, последние уже начали плотные группы входить в разрыв между боевыми судами и транспортниками республики. Экипаж флагмана расчетливо подпустил врага насколько возможно близко. По приказу Базилевса до поры молчали таксоты. Норманы же постарались обхватить Ромея с обеих сторон. Но когда два Дракара приблизились шагов на 15, с бортов Драмона ударили тугие огненные струи, в одно мгновение воспламенив суда врага.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 И три вражеских корабля уничтожены, а на собственном нет даже потерь, не считая одного раненого лучника, руку которого пробороздил единственный перелетевший борт-дротик. Кровь вскипела в жилах диагена, восторг и упоение схваткой наполнили его душу. «Вперед, Налбат! Я вижу и другие корабли врага!» Константин тоже видел дракары норманов. Много дракаров, не меньше девяти, и флагман Базилев состоял на их пути.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 Потеряв две трети судов побитыми таранами, сожженными или захваченными при обордаже, норманы бежали от союзных флотилий, как бегут звери от лесного пожара. Император с триумфом прибыл в свой рамейский город, принимая почести восторженных горожан с видом цезаря и ощущая себя им в душе. Ради пущего эффекта базилевс еще в порту построил варангу. Закинувшие на плечи огромные секиры статные гвардейцы-северяне выглядели очень внушительно, притягивая к себе завистливые мужские и восхищенные женские взгляды колону колонну по четыре четкими рядами встала тагма стартилатов. Для красоты клебанофоры сняли верхние стеганные доспехи, и ивив зрителям стальные ламелярные брони и выступающие из-под них кольчуги, ярко сверкающие в лучах утреннего солнца. Возглавил шествие отборных войск империи сам Базилевс, несколько превосходящий статью собственных гвардейцев. Вид мощной фигуры государя-воинов по золоченном доспехе вызвал у горожан, пожалуй, самый сильный восторг.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 предстал лишь вид спешно сворачивающих осадный лагерь норманов. Горстки людей, всего пара тройки сотен человек, безмерно спешащих и готовых бежать при первом же признаке атаки. Да и как иначе, если большую часть собственного воинства Гвискар посадил на корабли и позже потерял в морской битве? Триумф диагена был омрачен лишь тем, что он не мог надолго остаться в Апулии и выбить норманов из итальянского катепанства, пока момент к тому располагал.